Друзья, дадим обед быть вместе в этот час, В веселье на печаль совместно ополчась, И сядем пить вино сегодня до рассвета. Придет иной рассвет, когда не будет нас.